Глава восьмая На другой день Захар, убирая комнату, нашел на письменном столе маленькую перчатку, долго разглядывал ее, усмехнулся, потом подал облому. — Должно быть, Ильинская барышня забыла, — сказал он.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 Как тебе не грек, Захар Трофимович, пустяки молоть? Не слушайте его, батюшка, — сказала она. Никто и не говорил, и не знает Христом Богом. Но, но, но, — закрепел на нее Захар, замахиваясь локтем в грудь, — туда же, соярса, где тебя не спрашивают. Аниси скрылся. Обломов погрозил обоими кулаками Захару, потом быстро отворил дверь на хозяйскую половину.